смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. Это было для него совершенно невозможно и непонятно. Но ему говорили, что все умрут. Он спрашивал даже людей, которым верил, и те подтверждали это. Няня тоже говорила, хотя и неохотно. Но Енах не умер. Стало быть, не все умирают. И почему же и всякий не может так же заслужить пред Богом и быть взят живым на небо, думал Сережа? «Дурные, то есть те, которых Серёжа не любил, те могли умереть, но хорошие, все могут быть, как Енох». «Ну, так какие же патриархи? Енох, Енос, да уж это ты говорил? Дурно, Сережа, очень дурно». — Если ты не стараешься узнать того, что нужнее всего для христианина, — сказал отец, вставая, — то что же может занимать тебя? Я недоволен тобой. И Петр Игнатьич, это был главный педагог, — недоволен тобой. Я должен наказать тебя. Отец и педагог были оба недовольны Сережей. И действительно, он учился очень дурно. Но никак нельзя было сказать, чтобы он был неспособный мальчик. Напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример серёжа С точки зрения отца он не хотел учиться тому, чему его учили. В сущности же он не мог этому учиться. Он не мог потому что в душе его были требования более для него обязательные, чем те, которые заявляли отец и педагог. Эти требования были в противоречии, и он прямо боролся со своими воспитателями. Ему было девять лет, он был ребенок, но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как века бережет глаз» и, без ключа любви, никого не пускал в свою душу. Воспитатели его жаловались, что он не хотел учиться, а душа его была переполнена жаждой познания, и он учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василия Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отец и педагог ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала в другом месте. Отец наказал Сережу, не пустив его к Наденьке, племяннице Леди Ванны. Но это наказание оказалось, к счастью, для Сережи. Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветряные мельницы. Целый вечер прошел за работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтобы на ней вертеться, схватиться руками за крылья или привязать себя и вертеться. О матери Сережа не думал весь вечер, но, уложившись в постель, он вдруг вспомнил о ней и помолился своими словами о том, чтобы мама его завтра, к дню рождения, перестала скрываться и пришла к нему. Василий Лукич, знаете, о чем я лишнее и не в счет помолился? — Чтобы учиться лучше? — Нет. — Игрушки? — Нет. «Не угадайте. Отличное, но секрет. Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали?» «Нет, я не угадаю. Вы скажете, — сказал Василий Дукич, улыбаясь, что с ним редко бывало. Ну, ложитесь, я тушу свечку». «А мне без свечки виднее то, что я вижу и о чем я молился». «Вот чуть было и не сказал секрет», — весело засмеявшись, сказал Сережа. Когда унесли свечу, Сережа слышал и чувствовал свою мать. Она стояла над ним и ласкала его любовным взглядом, но явились мельницы, ножик, все смешалось, и он заснул.